Том первый, глава вторая. О славянах и других народах, составивших государство российское. Нестер пишет, что славяне издревле обитали в странах Дунайских, и вытесненные из Мизии болгарами, а из Панонии волохами, доныне живущими в Венгрии, перешли в Россию, в Польшу и другие земли. сие известие о первобытном жилище наших предков взято кажется из византийских летописцев, которые в шестом веке узнали их на берегах Дуная. Однако Шнестор в другом месте говорит, что святой апостол Андрей, проповедуя в Скифии имя Спасителя, поставив крест на горах Киевских еще не населенных и предсказав будущую славу нашей древней столицы. доходил до Эльменя и нашел там славян. Следственно они по собственному Несторову сказанию жили в России уже в первом столетии и гораздо прежде, нежели болгары утвердились в Мизии. Но вероятно, что славяне, угнетенные ими отчасти, действительно возвратились из Мизии к своим северным единоземцам. Вероятно и то, что волохи. потомки древних готов и римских всельников траяны во времени в дакии, уступив всю землю готфам гуннам и другим народам, искали убежища в горах. и видя наконец слабость аваров, овладели трансильванией и частью венгрии, где славяне долженствовали им покориться. может быть еще за несколько веков до Рождества Христова под именем венедов Известные на восточных берегах моря Балтийского славяне в то же время обитали и внутри России. Может быть, Андрофаги, Миланхлены, Невры, Геродотовые принадлежали к их племенам многочисленным. Самые древние жители Даки и Геты, покоренные Троянам, могли быть нашими предками. Сие мнение тем вероятнее, что в русских сказках XII столетия упоминается о счастливых воинных траяновых в Дакии и что славяне российские начинали, кажется, свое летоисчисление от времени сего мужественного императора. Заметим еще какое-то древнее предание народов славянских, что праотцы их имели дело с Александром Великим, победителем гетов. Но историк не должен предлагать вероятностей за истину. доказываемую только ясными свидетельствами современников. Итак, оставляя без утвердительного решения вопрос, откуда и когда славяне пришли в Россию, описываем, как они жили в ней задолго до того времени, в которое образовалось наше государство. Многие славяне, единоплеменные сляхами, обитавшими на берегах Вислы, поселились на Днепре в Киевской губернии и назвались полянами. от чистых полей своих. И мессией исчезла в древней России, но сделалась общим именем ляхов, основателей государства польского. От всего же племени славян были два брата: Радим и Вятка, главы Радимичей и Вятичей. Первый избрал себе жилище на берегах Сожа, в Могилевской губернии. а второй на оке в Калужской, Тульской или Орловской. Древляне, названные так от лесной земли своей, обитали в Олынской губернии, Дулебы и Бужане по реке Бугу, впадающему в Вислу, Лутичи и Тиверцы под Днестру до самого моря и Дуная, уже имея города в земле своей. Белые хорваты в окрестностях гор Карпатских. Северяне, соседи полян, на берегах Десны, Семи и Сулы, в Черниговской и Полтавской губерниях, в Минской и Витебской, между Припятию и Двиною западную, Дриговичи, Витебской, Псковской, Тверской и Смоленской в верховьях Двины, Днепра и Волги, Кривичи, а на Двине, где впадает в нее река Полото, идиноплеменные с ними Полоцяне. На берегах же озера Ильменя, собственно, так называемые славяне, которые после Рождества Христова основали Новгород. К тому же времени летописец относит и начало Киева, рассказывая следующие обстоятельства: братья Киий, Щек и Харив с сестрой Улыбидью жили между полянами на трех горах, из коих две слывут по имени двух меньших братьев: Щековицую И Хоревицию, а старший жил там, где ныне в нестарого время сборищев возвос. Они были мужи знающие и разумные, ловили зверей в тогдашних густых лесах Днепровских, построили город и назвали он и именем старшего брата, то есть Киевом. Некоторые считают Кию перевозчиком, ибо в старину был на сём месте перевоз и назывался Киевым. Но Киев начальствовал вроде своем, ходил, как сказывают, в Константинополь и приел великую честь от царя греческого. На возвратном пути увидя в берега Дуная полюбил их, срубил городок и хотел обитать в нем. Но жители Дунайские не дали ему там утвердиться, и доныне именуют сие место городищем Киевцом. Он скончался в Киеве вместе с двумя братьями и сестрой. Нестор в повествовании своем основывается единственно на изусленных сказаниях. Отдаленный многими веками от случаев здесь описанных, мог ли он ручаться за истину предания, всегда обманчивого, всегда неверного в подробностях? Может быть, что Киев и братья его никогда в самом деле не существовали, и что вымысел народный обратил названия мест неизвестно от чего происшедшие в названия людей. Имя Киева, горы Сяковицы, ныне Сковицы, Харивицы уже забытой и речки Лыбеди, впадающей в Днепр недалеко от новой киевской крепости, могли подать мысль к сочинению басни о трех братьях и сестреях. Чему находим многие примеры в греческих и северных повествователях, которые, желая питать народное любопытство во времена невежества и легковерия, из географических названий составляли целые истории и биографии. Но два обстоятельства в всем нестеровом известии достойны особенного замечания. Первое, что славяне киевские издревле имели сообщение с церемградом, и второе. что они построили городок на берегах Дуная еще задолго до походов россиян в Грецию. Дулебы, поляне Днепровские, Лутичи и Тиверцы могли участвовать в описанных нами воинах славян Дунайских, столь ужасных для империи, и заимствовать там разные благодетельные изобретения для жизни гражданской. Литописец не объявляет времени. Когда построены другие славянские, также весьма древние города в России: Изборск, Полоцк, Смоленск, Любеч, Чернигов, знаем только, что первые три основаны кривичами и были уже в IX веке, а последние в самом начале X, но они могли существовать и гораздо прежде. Чернигов и Любеч принадлежали к области Северян. Кроме народов славянских, по сказанию Нестора, жили тогда в России и многие иноплеменные. Меря, вокруг Ростова и на озере Клещине, или Переславском. Мурома, на Оке, где сия река впадает в Волгу. Черемиса, Мещера, Мордва, на юго-восток от Мери. Ливь, в Ливонии, Чуть, в Эстонии и на восток к Ладожскому озеру. Нарова. там, где Нарва, Ямь или Емь в Финляндии, весь на Белоозере, Пермь в губернии сего имени, Югра или нынешние Березовские Остяки, Нааби и Сосве, Печора на реке Печоре. Некоторые из всех народов уже исчезли в новейшие времена или смешались с россиянами, но другие существуют и говорят языками столь между собой сходственными, что можем несомнительно признать их, равно как и лапландцев, зирян, астиков обских, чуваш, востиков, народами единоплеменными и назвать вообще финскими. Уже Тосцит в первом столетии говорит о соседственных с венедами финах, которые жили издревле в полумночной Европе. Лейбниц и новейшие шведские историки согласно думают, что Норвегия и Швеция были некогда населены ими, даже самая Дания, по мнению Гроцкя. От моря Балтийского до Ледовитого, от глубины Европейского Севера на восток до Сибири, до Урала и Волги рассеялись многочисленные племена финнов. Не знаем, когда они в России поселились. но не знаем также и никого старобытнее их в северных и восточных ее климатах. Сей народ, древний и многочисленный, занимавший и занимающий такое великое пространство в Европе и в Азии, не имел историка, ибо никогда не славился победами, не отнимал чуждых земель, но всегда уступал свои. В Швеции и Норвегии — Готфом, а в России — может быть славяном. и в одной нищете искал для себя безопасности, не имея, по словам Тацита, ни домов, ни коней, ни оружия, питаясь травами, одеваясь кожами зверинами, укрываясь от непогод под сплетенными ветвями. В Тацитовом описании древних финнов мы узнаем отчасти и нынешних, особенно жилопланцев, которые от предков своих наследовали и бедность, и грубые нравы, и мирную беспечность невежества. Не боясь ни хищности людей, ни гнева богов, пишет сей красноречивый историк, они приобрели самое редкое в мире благо — счастливую от судьбы независимость. Но финны-российские, по сказанию нашего летописца, уже не были такими грубыми дикими людьми, какими описывает их римский историк. Имели не только постоянные жилища, но и города. Весь Белое озеро. Мира, Ростов, Мурома, Муром. Литописец, упоминая о сих городах в известиях девятого века, не знал, когда они построены. Древняя история скандинавов, датчан, норвежцев, шведов, часто говорит о двух особенных странах финских, вольных и независимых: Киреаландии и Беармии. Первая от Финского залива простиралась до самого Белого моря, вмещала в себя нынешнюю финляндскую, аланетскую и часть Архангельской губернии, граничила на восток с Биармией, а на северо-запад с Квинландией или Каяниейю. Жители ее беспокоили набегами земли соседственные и славились мнимым волшебством еще более, нежели храбростью. Биармию. называли скандинавы всю обширную страну от Северной Двины и Белого моря до реки Печоры, за которой они воображали и Йотунгейм, отчизну ужасов природы и злого чародейства. Имя нашей Перми есть одно с именем древней Беармии, которую составляли Архангельская, Вологодская, Вятская и Пермская губернии. Исландские повести, наполненные сказаниями о сей великой финской области, но баснословие их может быть любопытно для одних легковерных. Первое, действительно историческое свидетельство об армии, находим в путешествии норвежского мореходца Отера, который в IX веке окружил Норткап. Доплывал до самого устья Северной Двины, слышал от жителей многое о стране их и землях соседственных, но сказывает единственное то, что народ беармский многочислен и говорит почти одним языком с финами.